Вискача – самый крупный грызун в семействе шиншиловых Длина с хвостом около метра, а вес до 7 килограммов. Мясо у вискач вкусное, его продают и охотно покупают под названием «шерстистый заяц» даже в магазинах Западной Европы. В Южной Америке вискач безжалостно истребляют, скот и лошади ломают ноги в их норах. Звери безобидные ночного образа жизни, а их запасливость выражается столь своеобразно, что невольно напоминает еще раз павловскую мысль о похожести коллекционирования у человека и запасания у животных. Вискача, кроме действительно нужных есть стеблей чертополоха, подбирает на просторах пампы все, что уронили, бросили, потеряли, другие или то, что сама украла, консервную банку. Полиэтиленовую упаковку от чего-то, пачку сигарет, кость, даже часы, кнут ботинки. Находки свои складывают возле входа в нору. «Выставка», — говорят люди. Если выставка, то определенно поп-арт и весьма объемистая, до двух мешков разного добра. Но разговор не об этом. Свои жилища — вискачеры. Грызун-американец всегда строит по тому же замыслу, что и азиат — заманчик. Вискачеры — Тоже обиталище разных животных. Утверждают, что их тут до 70 видов. Те же лабиринты, этажи, галереи со множеством довольно широких входов. 20-30 вискач обычно под руководством одного старого самца роют не день, не год, а поколение за поколением. Естественно, на излишках площади появляются квартиранты, местные лисы, ящерицы, змеи, земляные совы. Птицы-казариты приходится поработать и самой. Она роет в высыпках и в стенках нор ниши для своих гнезд. Ласточки практичнее. Они селятся в ямках, вырытых казариты, а оставшиеся излишки площади, живет в них тот же гнус. Лишь имя у него экзотичное — москит, и блохи разные. Есть где разгуляться болезням. Да и человек, подъехав на автоцистерне с водой, с помощью шланга, быстро разделается с вискачеры. Оттого и стали редки вискачи в пампе. Горную вискачу называют также шиншилоны или ложные шиншилы. Зверьки живут небольшими колониями высоко в Андах, ростом с кролика, серый, мех, мягкий и густой, но малоценный, охотятся на них из-за мяса. Раз зашла речь о вискачах, надо сказать несколько слов и о других американских грызунах из-под отряда «Дикобразных», Родичах вискачи, например, золотые зайцы или агути. Их 13 видов в Центральной и Южной Америке. Некоторые окрашены очень ярко, золотистые тона. Шерсть настоящего агути или золотого зайца сверкает червонным золотом, а у зеленовато-черного агути азара или зеленого агути отливает серебром. Прочие виды и подвиды огутя окрашены по-разному, и скромно, и ярко. Зверьки небольшие, но живут долго до 20 лет. Ушки короткие, хвостики тоже ростом свискач, но стройнее, элегантнее. Живут и в неземных сырых лесах, и на сухих холмах, в лугах по берегам рек и в открытых степях. Норы роют несложные, каждый для себя бегают быстро. Но из южноамериканских грузунов на зайца больше всего похож не агуте, а Мара. У него и посадка зайчья, и ноги задние такие же длинные, трёхпалые, с похожими на копытца когтями, как и у агуте. И хвост зайчий короткий, и шерсть серая, и резвость такая же. Только уши покороче, да морда массивнее, тупее. Рост И Вес большие. У патагонских мара до 16 килограммов. Аргентинские другой вид поменьше. Мара – жители сухих степей. Ночи проводят в морах в собственных, но чаще занимают чужие. Днем пасутся группами от 3 до 40 разновозрастных зверьков или часами греются на солнце. У самок Мара очень интересные соски, их две пары, одна почти под мышками, вторая далеко позади, у колена, длинные, 3,5 см, и очень тонкие соски, похожи на присосавшихся пиявок. В пустынях и полупустыне Азии, а также в Северной Африке, живут тушканчики. Генетически они, пожалуй, ближе всех наших грызунов, кроме дикобразов, американским грызунам, описанным только что, но входят в подотряд мышообразных. В засушливых районах Северной Америки обитают внешне очень похожие на тушканчиков кенгуровые крысы, 22 вида. Правда, они не только из другого семейства, но и из подотряда белкообразных. Немалое семейство у тушканчиков, до 10-14 родов и не меньше 25 видов а самки невелики. Даже подлинный атлет семейства, большой тушканчик, прозываемый еще земляным зайцем, не длиннее 25 сантиметров. А самого маленького долгое время и не замечали вовсе. Лишь в 1924 году Петр Кузьмич Козлов изловил его где-то в Монголии, и наука обогатилась такими сведениями – жирнохвостый, карликовые длина тела 4-5 сантиметров, хвоста 9-10 сантиметров, задних ног 2 сантиметра. Уже в 30-х годах Борис Степанович Виноградов, осматривая коллекции Лондонского музея, нашел знакомого тушканчика в виде чучела с почтенным годом изготовления 1820 -м. Выходит, больше ста лет лежал экспонат незамеченным под боком у самых известных ученых. Чтобы хоть немного загладить обидную невнимательность науки, эту часть рассказа, посвященного Тушканчикам, начнем с него, с карлика, известного под латинским именем «Сальпинготус». Тем более, что «Орел таинственности», «Уникальности» с него – недавно снят. Советский зоолог Николай Николаевич Воронцов, заметив сходство азиата с альпинготуса с маленькими американскими кенгуровыми крысами, догадался, что и обитать он должен в таких же, как эти малютки, условиях. Поискал по карте, подходящие условия нашлись в Зайсанской котловине, сснарядили экспедицию и точно сальпин-готусов возле Зайсана немало. Карлик пушист мал и быстро бегает. задние трпалые ноги намного длиннее передних пятипалых с щетками из длинных волос. Мордочка туповатая, а усы такие длинные, что некоторые, если их отогнуть назад, достанут до основания хвоста. Но главное и достойное всяческого удивления сам хвост. Если разглядывать его отдельно от зверька, то не сразу догадаешься, что это за предмет такой. Иногда бывает он вроде морковки. Тут не бессмысленная фантазия природы. Подобно верблюду, запасающему в горбах жир на случай жажды, жир отлично перерабатывается в воду, маленький пустынник копит жир в хвосте. Еще один. Три вида сальпинготусов обитают в Центральной Азии. а других тушканчиков их отличают короткие уши, Очень длинные усы и кончик хвоста без кисточки. Хвосты тушканчиков – это начало ответа на вопрос об их высокой приспособленности к окружающей среде. Хвостами, кладовками, кроме карликовых тушканчиков, обладают еще три вида более крупных толстохвостых тушканчиков – зайсанский, приоральский и приболхарский. Но ценность столь замысловатого подарка природы не исчерпывается. Он годится и еще кое на что. Все знают, тушканчики-зверьки очень быстрые. Не всякая собака их поймает, и человек не на всяком скуку не догонит, потому что скорость они развивают до 50 км в час. Прыжками. Каждый прыжок полтора-три метра. Вам, наверное, уже вспомнился «Долгонок». Систематически они далеки друг от друга, а внешние, да и многими повадками, копии. Только тушканчик — этакий долгоног в миниатюре. Нескорослость — важное преимущество. За большим долгоногом охотятся, и, возможно, скоро их в Африке не будет, обречены. А тушканчик — много ли в нем проку? Только шкурки крупного земляного зайца попадают иногда в загод пушнину. Ну цена им там гривенник